Глава 69 девятая Джонни Хон все еще сидел за рулем машины. Он последовал за Картером Уэйклингом на Манхэттен по магистрали ФДР и оказался в Челси. Он видел, как Картер припарковался на двадцать первой улице между восьмой и девятой авеню и зашел в кафе за углом. Менее чем через минуту туда же вошла женщина. Хон из припаркованной машины в бинокль наблюдал за ней. стройная фигура, классические черты лица, он узнал Пенни Роулинг. Из-за черных, как смоль, волос, белой кожи и сияющих голубых глаз один из детективов прозвал ее Белоснежкой. Когда Хон увидел, что она уселась за столик Картера, он взял полицейский значок и последовал в ресторан, выбрав столик в дальнем углу, откуда мог наблюдать за обоими. Три года назад он допрашивал Картера и Пенни и не хотел, чтобы они его узнали. Лео рассказал ему, что Пенни являлась одним из свидетелей, обеспечившим их новой информацией, которая могла привести к тому, что против Картера будет выдвинуто обвинение в убийстве матери. Пенни предупредила Картера о том, что его мать собиралась существенно уменьшить его долю в завещании. Неожиданно Пенни подняла голову и заплакала. Она взяла стоявшие на столе салфетки и принялась вытирать глаза. Через мгновение Картер схватил ее за запястье. Хон не понимал, что между ними происходит, но испытывал тревогу и был наготове. Ему казалось, что Картер оказывает давление на Пенни, как на свидетельницу. Она, видимо, настолько испугалась, что расплакалась прямо в ресторане. Если так будет продолжаться, а Картер запаникует, он может продолжить попытки заставить ее замолчать. Но потом оба заулыбались, Картер выпустил руки Пенни, и Хон понял, что они успокоились. Джонни Хон попросил принести ему чек и вернулся в машину. Инстинкт подсказал ему, что Картер не убийца. Но ему доводилось встречать убийц, которые выглядели невиновными, как мальчики из церковного хора. Детектив не собирался выпускать Картера из вида. Хон решил, что если тот уговорит Роулинг сесть в свою машину или такси, когда они выйдут из ресторана, он последует за ними.